Который же точно мне год этого не я ни старуха моя вам не скажем должно быть близ семидесяти деканьский топоп отец Харлампий, знал когда я родился даже жаль что уже пятьдесят лет как его нет на свете вот приехали ко мне гости захар кириллович чухопупенко степан иванович курочка тарас иванович смачненький заседатель харлампий кириллович хлоста приехал еще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 подхватил полтавец, заложивший руку в гороховый кафтан свой и прошедший важным шагом по комнате, ничего не будет. Прежде всего нужно пересыпать конупером, а потом уже... Ну, я на вас ссылаюсь, любезный читатель. Скажите по совести, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали конупером? Правда, кладут смородиный лист, не ветер, трелистник, но чтоб клали конупер...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 когонец светильня состоящий из разбитого черепка наполненного салом конупер трава кацап русский человек с бородою книж спещенный из пшеничной муки хлеб обыкновенно едомый горячим с маслом кабеняк рот суконного плаща с пришитую назади ведлогою Кожух — тулуп комора амбар кораблик старинный головной убор корж сухая лепешка из пшеничной муки часто с салом курень соломенный шалаш, кухва рот катки похожая на опрокинутую дном кверху бочку кухоль глиняная кружка левада усадьба люлька трубка на митка белая из жидкого полотна носимая на голове женщинами с откинутым назад концами Ничуй ветер, трава. Поленица, небольшой хлеб, несколько плоский. Парубок, парень, песики, жидовские локоны. Пекло, ад. Переполох испуг. Выливать переполох, лечить испуг. Петровы батаги, трава. Плахта, нижняя одежда женщин из шерстяной клечатой материи. Пивкапы 25 копеек. Пищик, пищалка, дудка, небольшая свирель покут, место под образами полутобеник старинная шелковая материя свитка рот полукавтанья скрыня большой сундук смалец бараний жир сопилка свирель сукня старинная одежда женщин из сукна сыровец хлебный квас тесная баба игра в которой играют школьники в классе жмутся тесно на скамье покамест одна половина не вытеснет другую хлопец мальчик хустка платок носовой цибуля лук черевики башмаки чумаки мало россияне едущие за солью и рыбой обыкновенно в крым швец сапожник шибеник висельник